Глава 26. Райминская. Экспериментальный полигон Министерства обороны. Полигон под столицей Кишмяки шел солдатами. Сводное подразделение Министерства обороны и Имперской службы безопасности спешно экипировалось и прослушивало последние инструктажи. Огромные часы, установленные возле штаба, показывали обратный отсчет. В запасе было еще чуть более пяти минут. Данила Андреевич Орлов и Дмитрий Фёдорович Медведев в кои-то веке ожидали окончания совместной операции. И тот, и другой были как на иголках. В штабе присутствовал ещё один человек, от профессионализма которого зависел успех всей операции. Владимир Евлампиевич, через сколько была рассчитана активация обратного портала? Медведев нервно расхаживал из стороны в сторону, гипнотизируя взглядом одного из лучших боевиков на службе империи. «Дмитрий Фёдорович». Густой бас вояки с нотками усталости и смирения заполнил собой всю комнату. «Вы этот вопрос уже третий раз задаёте, а я третий раз отвечаю. Время первичной разведки — 20 минут, оно согласовывалось с вами». «Согласовываться-то оно согласовывалось», — это Медведев помнил прекрасно. Но тогда в первой группе не было его сына. Николай, как один из самых перспективных безопасников, сам вызвался идти во главе первой группы. Причин тому было несколько — Во-первых, отсутствие ярко выраженных магических сил. Состояние берсеркера было весьма близким к обретению второй ипостаси, что и послужило поводом Николаю подать прошение о включении в группу. Во-вторых, хорошая физическая подготовка в части причинения физического урона. Все бойцы были спецами ближнего боя. И в-третьих, Медведев доверял сыну как себе. Участие в подобной спецоперации негласно добавит Николаю очков среди претендентов на роль преемника отца. Но все эти доводы были здравыми ровно до того момента, пока сын не ушёл в портал вместе со сводным взводом. Минуты утекали за минутами, а внутреннее чутьё Дмитрия Фёдоровича всё больше било в набат. «Что-то не так», — наконец высказал он вслух то, что уже 10 минут обгладывало его душу. «Дима, осталось три минуты, потерпи», — пытался увещевать коллегу Данила Андреевич. «Вторая группа наготовишь, чтобы не случилось, они их вытянут». «Кто кого вытянет, Данила?» Мы забивали точку выхода приблизительно. А вдруг вторая выйдет в сотни километров от первой? А вдруг там ось планетарная сместилась или время течёт иначе? Куда они выйдут? Они выйдут чётко к первой группе. У Николая Маячок, не забывай. Мы перестраховались на этот случай. Медведев резко остановился. В жопу регламент. Немедленно открывай портал. Пётр Алексеевич Кречет сидел в своём кабинете в Кремле и то и дело поглядывал на часы. С минуты на минуту он ждал звонка от двух своих ближайших подчинённых, взявшихся за выполнение поставленной императором задачи. Если Данила Андреевич Орлов то и дело затягивал процесс, то Медведев показал себя с лучшей стороны. Когда обнаружилось, что кто-то из вояк всё же спёр с поля боя под Хмарёва артефакт с магией вторженцев, Пётр Алексеевич не знал радоваться ему или впадать в панику. Взяв паузу и обдумав всё хорошенько, Император пришёл к выводу, что доверие к бывшему вассалу – это, конечно, хорошо, но изучение вероятного противника всё же надёжнее. Тем более, что для начала было решено хотя бы попытаться создать портал в родной мир чужеродной магии. Когда с помощью владыка удалось это сделать, пришли первые сдержанно-оптимистические отчёты. Портал открывался в мир с пустынной местностью. Вот и всё, что успели рассмотреть вояки за три секунды – Следующим шагом стало изобретение обратного портала для забрасывания в тыл врага разведгруппы с возможностью экстренной эвакуации. Спустя неделю императору доложили, что парные артефакты готовы, и тогда, изучив все отчёты по прорыву в Хмарёва, было решено создать сводную разведгруппу из оборотней и низкоранговых магов, специализирующихся на ближнем бое, и закинуть её в чужой мир. Для первого раза хотя бы на 20 минут. Если эксперимент признают успешным — то следующая группа отправится уже на больший срок. Вообще, Пётр Алексеевич не планировал ожидать результатов в одиночестве. С ним за компанию должен был находиться Дмитрий Фёдорович Медведев, но в последний момент тот рванул на полигон, и император его не винил. В состав экспериментальной разведгруппы вошёл младший сын Дмитрия Фёдоровича Николай. Отец решил встречать сына у портала. Часы отмерили положенное время, а звонок так и не раздался — О результате в любом случае должны были сообщить, будь он удачным или нет. Поразмыслив, Пётр Алексеевич решил набрать Данила Андреевича. Мало ли, в каком сейчас состоянии мог находиться Медведев, если с сыном что-то приключилось. Но ответа не было и от министра обороны. «Да что, демоны, вас раздели там происходит!» «Тайпана, стоять!» — скомандовал я по покровной связи. Но своевольная аспида уже вышла под дуло автоматов, невесть откуда взявшегося боевого подразделения. «Сейчас я им по...» Договорить она не успела, так как её банально вырубили метким попаданием «прощи в лоб». Я успел подхватить хвостом бессознательное тело у самой земли, намереваясь затянуть эту дуру обратно в кишку портала, но замер, словив полнейший когнитивный диссонанс. На форме подразделения я заметил нашивки орлов, один в один соответствующие подразделению, где когда-то состоял борзый. Оценив потрёпанный вид бойца в форме с запекшимися пятнами крови, я заговорил. «Отставить стрельбу! С вами говорит командир спецподразделения Министерства обороны Камар, граф Михаил Юрьевич Камарин. Мне нужен старший по званию, быстро. В случае применения силы отвечать буду соизмеримо. Мне лишние трупы не нужны, но и угробить себя во имя спасения ваших задниц я не дам». При этом я находился на границе портала, не давая тому захлопнуться на случай, если ошибся, и это люди из авангарда вторженцев. Честно говоря, я даже не знал, какой вариант хуже. Свои или чужие. Ни тем, ни другим здесь было совершенно не место. А как же обещанные милые червячки-охотники. На той стороне тоже опешили от такого поворота событий. Ещё бы. Не каждый день у них открывался портал «Невесть откуда» и оттуда выходила девица, а за ней змеюка больше десяти метров в длину права, качающая человеческим голосом. Замешательство продлилось недолго — Росомаха тут змеюка говорит, что это комары по нашей душе явились, но я уж не знаю, мираж это от жажды или воздействия псионика. минута две ничего не происходило, а после из-за малого тактического щита вышел один из бойцов, баюкая руку на перевязи. Хотя, если быть честным, полноценной руки там уже не было, вместо нее была культя, перемотанная тряпками чуть ниже сгиба локтя. Не стесняясь, я выругался. заблаговременно зацепленные на нос очки и нари показали, что передо мной маг... «Максимум третьего-четвёртого уровня, так ещё и без активных умений. Оборотень. За ним виднелась смутная дымка какого-то животного, но не особо крупного. Не то росомаха, не то медоед. Какого хера малыши здесь делают? Провалились в стихийный прорыв? И где лекарь отрядный, почему руку не спас?» «Росомахин Павел Александрович», — сквозь зубы процедил боец, «исполняющий обязанности командира спецподразделения «Орёл». «Не больно-то вы похожи на графа Комарина». Того я видел, когда в малых трясинках за её императорским высочеством Марии Петровной приезжали. Так и наши, твою ж мать. Свои мы, Павел Александрович, свои. Иллюзия это Не моргнув глазом, соврал я бойцу, у которого и так видок был краше на сожжение кладут. Жена у меня иллюзионистка, не Таймы и Нари, может, слышали. Вот намагичила, чтоб вид повнушительней был и твари своим видом отгонял. Почему Ио, командиры? «Какова численность подразделения в строю? Где штатный лекарь? Что у вас тут произошло?» «Граф, не могли бы вы личину снять, а то уж простите, мы тут такого за 10 дней насмотрелись, что уже и не верили в спасение». «Ах ты ж, мать, великая кровь!» «Они попали сюда в самое месиво». «Не удивляйтесь на ГАТЕ, там своя специфика наложения была», — предупредил я и сменила ипостась. «На голом теле отлично были видны шрамы, в том числе и добытые в родовой войне». Я же сноровисто распаковал вещмешок и принялся облачаться в форму комаров с пустынной камуфляжной расцветкой. Упаковавшись в привычную одежду, заметил гримасы облегчения на лицах бойцов. «Вы извините, что мы вашу барышню вырубили, но мы не летально», — извинился один из стоящих на ногах бойцов. «А, кстати, как определили, что она псионик?» «Так она не первая с такими волосами приходила», — ответил за всех Росомахин. «Эти твари тут такие изворотливые, что жуть». «А почему вас только двоих прислали? Где дублирующее подразделение на случай эвакуации? Нас через 20 минут должны были забрать, но, видимо, что-то не так пошло, раз вас прислали». «Сука. 20 минут — это больше двух недель. Они бы здесь сдохли и костей бы не отыскали. А следом и вторая разведгруппа полегла бы рядом». «Я с порождениями этого мира уже контакты имел, как и моя спутница. Вот мы и пошли». «Ни словом не соврал я». «Но вы так по обстановке и не доложили, а то уж впору мне вас в псионизме подозревать, зубы мне заговариваете». «Никак нет, Михаил Юрьевич», — тут же отчеканил боец. «Извольте сами посмотреть». Я шагнул за стену из малых тактических щитов, следом на руках туда же затащили тайпану, всё ещё находящуюся в отключке. Я даже грешным делом хотел её подлечить, но потом решил, что ей будет полезно прочувствовать все прелести неподчинения мне». Из сорока человек личного состава безвозвратными потерями на данный момент числятся 10 санитарными еще два десятка. В строю условно осталось 10 человек. Никто из нас на полную боеготовность не тянет. Штатный лекарь погиб одним из первых, идиот сластолюбивый. Вругался в полголоса Росомахин. Клюнул на червя псионика, что бабой прикинулся. Его и вы сожрали первым. Маг жизни и маг смерти на грани инвалидности – Пережгли каналы, пытаясь взять на себя его обязанности. Командир отряда выбыл из строя три дня назад после вылазки за водой. Воду добыл, но какой ценой. Мы зашли в палатку с какой-то лекарской травой на эмблеме. Внутри стоял смрад немытых тел, запёкшейся крови, гнойных нарывов и смерти. Я шёл между койками и смотрел на искромсанные тела. У кого-то не хватало руки или ноги, у кого-то была вскрыта грудная клетка — За рассечение и переломы я уже даже не цеплялся взглядом. «Дебилы! Самые натуральные дебилы! Я же сказал не соваться, я же просил, я же сам устранил опасность! Но нет, им же надо было провести разведку. Государственные интересы превыше всего, млеть, даже превыше здравого смысла!» Злость бурлила во мне, когда я, дойдя до конца санитарной палатки, отодвинул занавеску, отделяющую одну-единственную койку от всех остальных. На ней метался в бреду боец, вернее, его половина. Одна рука и одна нога у бедолаги отсутствовали. Часть черепа была оголена из-за содранной кожи. Лица было не распознать. Одежда бойца была насквозь пропитана кровью. Я бы назвал это состояние агонией, если бы не одно «но». По телу смертника то и дело проходила алая волна магии, весьма и весьма напоминающая боевую ярость берсеркеров. Только это и удерживало бойца на берегу реки времени». «Командир подразделения Николай Дмитриевич Медведев», произнёс из-за спины Росомахин. «Коля, ну ты-то какого хера сюда полез?» прорычал я, глядя на одного из первых аристократов, с кем мне довелось познакомиться в этом мире. И хоть знакомство вначале не задалось, но, видимо, произвело на Николая неизгладимое впечатление. Тот в дальнейшем взялся за голову и проявил на редкость адекватные черты характера. «Времени в обрез, пять минут на сборы, уходите налегке», отдавал я указания, — прикидывая, сколько у Медведева осталось времени. «Лагерь остаётся здесь, тела погибших не забываем, если таковые ещё остались». «Обижаете, граф?» «Портал продержится, а хер его знает, сколько он продержится в условиях энергетического шторма, что здесь бушует. Ни один артефакт хера нормально не работает, всё разряжается. Так что даже не вздумайте сюда соваться повторно, я второй раз за вами не полезу, и никто не полезет». «Есть не соваться повторно». Отчеканил Росомахин и сквозь зубы добавил. «Я лучше на пенсию выйду, чем ещё раз на такое задание подпишусь». Медведев озверел в полной мере, показывая соответствие собственной фамилии. Он вылетел из штаба с криками, выбив причём неподдающуюся дверь. «Доактивируйте вы этотский портал! Это приказ!» «Дима, стой!» — бежал следом министр обороны, пытаясь унять невесть от чего скатившегося в истерику главу имперской службы безопасности. Таким его видели первый раз в жизни. Часы показывали две с половиной минуты до назначенного времени, когда Дмитрий Фёдорович вырвал из рук командира второй спецгруппы артефакт и сломал его для активации портала. Прошла секунда, за ней ещё одна, но портал не открывался. Дмитрий Фёдорович бледнел на глазах. «Говоришь, выйдут куда надо?» Голос главы Имперской службы безопасности сейчас мало был похож на прежний, Он осип стал глуши, будто что-то треснуло в его душе. В наступившей тишине кто-то из бойцов крикнул «Сработало!», а следом уже совсем иным голосом «Тревога, это не наш портал!». Прокол я открывал на свой страх и риск. Точкой привязки выбрал Медведева. Пусть своими глазами увидит цену защиты государственных интересов. Отправляя Росомахина и его людей первыми таскать раненых, я тем не менее взял Медведева на себя. Уже затащив его последним в прокол, я сменил ипостась на человеческую, старательно удерживая кишку перехода. Форму натянул кое-как, не застегнув и половины пуговиц. Про шнуровку ботинок приходилось только мечтать. Взяв на руки резко полегчавшего Николая, я выругался. Магия берсеркера почти перестала мерцать на теле бедняги. «Коля, мудак ты первостатейный, не вздумай сдохнуть у меня на руках! Тебя ваши лекари на ноги поставят, лапы твои загребущие отрастят, и будешь ты опять девкам сиськи мять по углам, понял?» <как> закашлялся медведев у меня на руках на губах его позырилась кровь молчи косолапый, выберешься у тебя выбора нет кто-то же должен будет твоему батя мозги вправить чтоб не лез куда не надо и людей за зря не гробил а то пороже я ему съезжу но смысл этого действа тебе объяснять мы подобрались к границе прокола последними там нас уже ждали лекари с носилками и рота бойцов с автоматами наведёнными взев портала зашибись комитет по встрече Рядом стоял бледный до синевой медведев и пунцовый, как ягоды, зимней калины орлов. Передав отцу сына с рук на руки, я практически без замаха врезал по лицу сначала министру обороны, а затем главе имперской службы безопасности. «Уроды! Они погибли из-за вас!» И пока оба не успели опомниться, схлопнул прокол.